Гильгоф не ошибся. Информационная контузия – это страшная штука. В следующие три дня я ходил как в воду опущенный, Причем как в переносном, так и в прямом смысле, поскольку мы устроили еще несколько экспедиций на остров. Построить плод ничего бы не стоило, но вплавь быстрее. Результатом тщательного обследования острова стала новая коллекция трофеев в виде скелетов 11 людей находившихся в склепе пещеры, куда на Медни кувырнулся к крылу. Сам Коленька пришел в себя уже на следующий день. К вечеру начал довольно уверенно ходить на своих двоих и не менее уверенно материться. Терапевтическая РНК регенерация тканей – дело болезненное. Наверное, почти настолько же, насколько и сама травма. Разумеется, он оставался в лагере. Гильгоф категорически запретил участвовать в работах и залезать в воду. Я предпочитал помалкивать и просто помогать Вениамину Борисовичу Санну. Новости привели меня в состояние, близкое к ступору, что неудивительно. Не каждый день тебе сообщают о том, что цивилизацию в ближайшее время ожидает катастрофа, с которой не сравнятся никакие войны, геноциды или эпидемии вместе взятые. Даже если нейтронная звезда не столкнется с Землей по мере ее приближения к Солнцу, исходящий от объекта поток частиц, превратит обитаемую планету в стерильный булыжник. Не смогут выжить и одноклеточные. Аналогичная судьба постигнет базы на Луне, Марсе, Венере и спутниках Юпитера. Выход один – эвакуация. Представить невозможно, как она будет происходить. Земные корабли не приспособлены для одновременной переброски с планеты на планету огромного числа людей. Строить подобные транспорты долго и дорого, я уж не говорю о их защите от жесткого излучения нашей проклятущей звезды. Никто не может клякственно пообещать, что половина эвакуационных судов не выйдет из строя, едва появившей в системе Вольф-360. Кроме того, крупнотоннажные корабли не способны осуществлять посадки на планеты с силой тяжести аналогичной земной. Следовательно, потребуется огромное количество катеров и челноков для доставки людей с орбиты на поверхность Гермеса. Я уж не говорю обо всех прочих проблемах. Разместить, накормить, начать выстраивать экономику с нуля. Как будут решаться все эти трудности? Голова кругом идет. Никогда раньше операции такого плана не проводились, а значит ошибок и жертв не избежать. «Не расстраивайтесь, Луи!» подбадривал Гильгоф видимое скверное настроение. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Случись нечто похожее 200-300 лет назад, не выжил бы вообще никто. А ныне речь о вымирании человека как биологического вида не идет. В 20 веке мы не смогли бы даже сбить астероид, приблизившийся к Земле на опасное расстояние, и попавший в ее гравитационный колодец. Вселенная довольно опасное местечко для проживания настолько хрупких тварей, как мы. споров нет Бороться с ее великими силами люди не в состоянии. Но человек может уйти от опасности. По крайней мере сейчас. Вариантов два. Или спасти то, что возможно, своими силами. Или задрать лапы кверху, надеясь на некое чудо, и смиренно ожидать апокалипсиса. Чудо не случится, позвольте вас уверить. «А что же случится?» – хмурого вопросил я. «Назовем это испытанием». Испытанием разумного сообщества на волю к жизни. Докажем, что мы достойны жить? Прекрасно. Нет? Значит, мы оказались неудачным экспериментом. Жизнь и разум не являются копирайтом и торговой маркой земли. Это мы уже выяснили. Нам на смену придут другие расы, более целеустремленные и находчивые. Да хотя бы вот эти наши друзья. Гильгоф ткнул рукой на разложенные возле палаток кости доставленные с острова. «Не уверена, что они являются нашими друзьями», процедила Аня, возившаяся со станками. Кости рассортировались, а затем на расстеленные полимерные пленки из них складывались полные скелеты. «Зрелище не самое приятное, но я убедил себя относиться к данному процессу как к колледжскому занятию по археологии. Все эти люди были убиты». Никаких судебных экспертиз проводить не надо. У четверых множественные переломы костей, полученные при жизни или сразу после смерти. Вот у этого, Анна продемонстрировала желтоватый череп, у этого оплавленная дыра в затылочной кости, будто из плазменной винтовки стреляли. У двух рассечены ребра острым предметом, возможно металлическим. Самое время заводить дело о предумышленном убийстве двух и более лиц. «Причем с особой жестокостью», — дополнил Крылов, развалившийся поодаль и игравший с ПМК. «Почему сразу убийство? Вдруг они попали в какую-нибудь аварию и разбились на летательном аппарате?» «И где этот аппарат? Покажи пальцем». «Не ссорьтесь, детишки», — мельком бросил Гильгоф. «Принимаю обе версии. Причем доказать ту или иную невозможно. Меня другое смутило». Тела были погребены без какого-либо... оснащения. Понятно, что здесь не Египет и не гробница Тутанхамона. Но во всех известных культурах человека принято хоронить как минимум в одежде. Всегда должны обнаружиться хоть какие-то предметы. Монетки, кольца, золотые зубы, наконец. «Зубы у каждого свои собственные. Никаких протезов», – прокомментировала Аня. «Я проверила». В остальном я с вами согласна, доктор. Они не хотели оставлять никаких следов. Что мы о них знаем? Чужаки знакомы с обработкой камня и геометрией, технологией строительства масштабных инженерных сооружений. Дорога меня весьма впечатлила. Используют архаичную символику, распространенную и на Земле. По строению скелета является практически точной копией людей. Были на Ермесии предположительно в 20-м или 21-м веке, по нашему счету. Все. Скупая информация, согласился Гильгоф. Но ведь это только начало. Вернемся к Квебек, сделаем анализ ДНК костей. Заставим губернатора отправить сюда крупную экспедицию. Подключим Жерара и Амели с их связями. А вам не кажется, что у губернатора скоро появится множество других забот? кратчево поинтересовался Коленько. «Ну там всякая чепуха, наподобие размещения нескольких десятков тысяч технических специалистов и военных, которые начнут подготовку к исходу. Какая дорога, Вениамин Борисович, забудьте!» «Вопрос в том, что забывать об этом факте никак нельзя», терпеливо ответил Гильго. «Ранее мы были уверены, что Гермес – планета бесхозная. Ничья!» не принадлежащая никому, кроме самого себя и людей-колонистов. Но теперь обнаружены настораживающие следы присутствия кого-то другого. Очень надеюсь, что мы ошибаемся и наблюдаем лишь последствия необычных действий первопоселенцев. А если нет? Завтра мы высаживаем на Гермес колоссальный десант числом в несколько десятков миллионов человек, а послезавтра заявляются истинные хозяева этого мира и заявляют, отсюда У нас тут заповедник, редких животных разводим. Представляете последствия? Мало нам захватывающей перспективы грызни между великими державами, за пригодные для эвакуации планеты, как еще в игру вступит новая сила. «А где они раньше были?» – возразил я. «Чужаки. Мы живем здесь 120 лет. Четыре поколения сменилось. И никто не видел никаких зеленых человечков. «Не уверена, что это именно человечки», фыркнула Аня, посмотрев на самый крупный скелет, явно принадлежавший мужчине ростом метра два, с очень широким костяком. «Я отнюдь не считаю себя карликом, но столкнуться с подобным монстром в темном переулке веселого квартала Квебека мне бы не хотелось. И тем более я не уверена в их зеленой окраске. Это Homo sapiens, наши потерявшиеся родственнички. В конце концов, если эволюция во всех известных мирах идет почти параллельно земной, то почему бы на задворках Млечного Пути не обнаружится другим людям, идентичным нам с биологической точки зрения? Фантастика, покачал головой доктор. Но даже если будет иметь место биологическое сходство, то где гарантия сходстве мыслительным? У них могут быть совершенно иные ценности, другая этика, неизвестные нам способности. Вдруг мы вообще не сумеем понять друг друга? Вскоре я уяснил, что продолжать бездельничать и чесать языком надоело. Отпросился у Гильгофа, прихватил оружие, свистнул собак и решил устроить поход вокруг озера. Вся прогулка может занять часа два, не больше. Вдруг найду еще что-то интересное. Лес ничем особенным не отличался от схожих чащоб неподалеку от Квебека или Монсен-Мишель-Руасси что на западном побережье океана. Хвойные деревья перемежаются с реликтовыми папоротниками и редкими болотцами, заросшими высокой травой. Тьма тьмущая мелких животных, в основном сумчатых. Оранжевый опоссум, сумчатая кошка. У ручья плещется семейства зверьков, смахивающих на енотов. Разноцветные насекомые, небольшие рептилии. Настоящая феерия. Псины, конечно, решили порезвиться. подлески Поднялся сущий переполох, будто в заведение для благородных девиц вломились четыре пьяных ландскнехта. «Зачем жимность распугали?» — спросил я укоризненно. Собаки лишь заверяли хвостами и умчались дальше, искать новой пожилы. Как я не надеялся совершить новое эпохальное открытие! На этот раз везение меня подвело. Не в меру разыгравшееся воображение вовсю рисовало оплетенный лианами таинственный звездолёт скелет капитана, сжимающий в лишенных плоти пальцах лучевой пистолет, послание, обращенное к землянам и прочую ерунду. Тем более, откуда возьмутся лианы в предгорных хвойных лесах? Я вышел к полуострову раньше, чем предполагал. Прогулка заняла чуть более полутора часов и сразу возле палаток наткнулся на весьма озабоченного доктора. «Где вас носила, Луи?» Сразу накинулся на меня Гильго. «У нас опять неприятности. У Коленьки поднялась температура. Он теряет сознание. Диагностер не может понять, что происходит. Наверное, какая-то неизвестная инфекция». «Да чем я-то могу помочь? Я же не врач». «Конечно, ничем. Но с вами как-то спокойнее, привычнее. Скажите, если при самом неблагоприятном стечении обстоятельств мы вызовем сюда самолет из Квебека?» Когда он сможет прибыть? Пространство между старым лесом и озером ровное. Там нет деревьев. С-47 сможет приземлиться. 2-3 часа на подготовку к полету и заправку, неразумно ответил я. Шесть-восемь часов в воздухе. Придется собрать дополнительный запас горючего, но... Я оставил один из приемников планковой связи у консула империи в Квебеке, опередил мой вопрос Гильгоф администрация бланьяка предупреждена о возможной просьбе о помощи значит минимум 9 часов плохо добавим сюда эвакуацию в два этапа мы не сможем одновременно вывести аппаратуру и лошадок гипарионов можно отпустить они выживут в дикой природе сказал я неужели все настолько серьезно кажется да посмотрите сами он в палатке Основная марсианская база «Центрополис» изначально являлась совместным проектом США, Европейского сообщества, Российской империи и Японии. Но по мере расширения производства и вступления в металлургический консорсум Марса других государств была переведена под управление Комитета по делам колоний ООН, каковой и назначает с 2238 года губернаторов планеты, подотчетных исключительно Организации Объединенных Наций. Функции губернатора в основном административные и координационные. В его подчинении находится отряд сил поддержания порядка и все системы ПВО, ПКО. Управление добывающими и обрабатывающими предприятиями возлагается на совет директоров МКМ и штат менеджеров. В их ведении находится также 492 шахты в районе Форсиды, Амазонии и патеры урана. Постоянное нахождение боевых кораблей на орбите Марса и патрулирование данного района признано нецелесообразным, поскольку по общему соглашению стран-участниц МКМ Марс признан нейтральной территорией, на которой действует исключительно суверенитет ООН как организации, представляющие все человеческое сообщество. Общеобразовательный справочник «Человеческая цивилизация» издание «Аллен Атер Анвин» Лондон, Великобритания, 2280 год.